зонтик Во время прогулки носить зонтик было обязательно для приличной женщины. Ручки делали из бамбукового дерева с золотой бляхой. На бляхе вырезан вензель хозяйки. Размер зонтика, как и размер цилиндра, все время менялся, в зависимости от моды. На больших зонтах незамедлительно появлялась разноцветная бахрома. Перейдем теперь к мужскому орнаменту.